Глава 19. София села в гримерное кресло и нервно улыбнулась. Если предыдущие две недели были посвящены примеркам и танцам, то сегодня начинались настоящие репетиции. Работали все осветительные приборы, техники проверяли оборудование и, самое главное, Джек уже был где-то здесь. София слышала, что ночью он прилетел из Лос-Анджелеса. Она не видела его пять месяцев, и теперь они с минуты на минуту Могли встретиться. «Спокойно», — скомандовала она себе. Впервые за 10 лет продюсеры не выделили Софии персонального визажиста. Это было еще одно оскорбление, которое она проглотила ради того, чтобы провести время рядом с мужем. В гримёрном вагончике ее встретил приветливый мужчина по имени Дерек. «Мисс Уэнтворд», — сказал он, — «я восхищаюсь вами с 12 лет». София нахмурилась. Начало так себе. «Какой ужас! Сколько же вам тогда лет, юноша, и сколько должно быть мне?» Воскликнула она, схватившись за горло. «Я совсем не то имел в виду», — залепетал Дерек испуганно. Все в порядке», — сказала София успокоительным тоном. Ей не нужно было, чтобы гример паниковал. Мало ли чего он мог понаделать дрожащими руками. «Я не обижаюсь. Что касается моего образа, то, пожалуй, подойдет английская роза». Простой классический макияж, розовые щеки, большие глаза. Чтобы было очень по-британски и очень по-остиновски. «Звучит здорово, мисс Уэнтворд», — сказал Дерек. «Но у меня тут написано, что я должен вас только припудрить. Грима как такового не запланировано». София остолбенела. «Ничего не понимаю», — промолвила она холодно. «А мне послышалось, вы сказали, что грима не будет?» Дерек кивнул. «То есть, по мнению продюсеров, я, София Уэнфорд, которая играла девушку-летучую мышь и была лицом известного бренда «Минеральной воды», должна сниматься незагримированной?» Дерек снова кивнул и на всякий случай осторожно попятился. София посмотрела на себя в зеркало. «Ни базы, ни туши. все под запретом?» «Конечно, нет, не все торопливо отметил гример и, облегченно вздохнув, усмехнулся. «Слава богу! Какая радость! И что же мне разрешено, Дерек? Я должен нанести вам увлажняющее средство и гель для ресниц», сказал он бодро. «Гель для ресниц? Это что же такое?» «Я сам точно не знаю». Он поднял флакончик и наклонил туда-сюда. Внутри перетекала какая-то прозрачная жидкость — «Не знаю, как вам, но мне это очень напоминает воду», — заметила София. «Согласен с вами», — сказал Дерк, чей голос с каждой секундой звучал все менее уверенно. «А увлажняющее средство?» Трясущейся рукой он показал ей баночку с кремом. София пришла в ужас. «Это что, из супермаркета?» Дерк посмотрел на этикетку и осторожно кивнул. «Я сегодня уже нанесла увлажняющий крем, который стоит 200 фунтов за баночку. Сделан из морских гадов». София помолчала. «И вы намерены раздеть мое лицо до гола, чтобы все увидели мешки под глазами, покраснения и прочие дефекты? Продюсерам мало того, что я надела это жуткое фиолетовое платье, которое меня полнит. Какую еще жертву я должна принести? Своего первенца?» «Нет, из этого ничего хорошего не выйдет». Если до сих пор София балансировала на грани карьерного суицида, то теперь ей предлагали поставить на своем кинематографическом будущем жирный крест. Выставить на показ лицо с незамаскированными морщинками означало сделать из себя посмешище. «Джек будет в ярости», — сказала она. «Вообще-то это его идея», — ответил Дерек. «Что?» София содрогнулась, не зная, что ужаснее. Впервые после разрыва с мужем показаться без макияжа перед зрителями или перед ним самим. Джек. О, боже. Он увидит все пятнышки. Гусиные лапки, мешочки, капиллярные звездочки все-все. До сих пор у нее было мало шансов его вернуть. Теперь нисколько. Дерк, не знаю, понимаете ли вы, насколько сильно мейкап способен менять лицо». «Уверяю вас, мисс Уэнтворд, я это понимаю». Он вооружился кистью, как напоминанием о своей профессиональной принадлежности. «Тогда вы должны осознавать, какой это будет трагедией, если я выйду на площадку без него». «Это не будет трагедией», — сказал он мягко. «Не пытайтесь подсластить пилюлю, Дерек, будет катастрофа. Я с 12 лет не выходила на улицу без макияжа. И сейчас, в 38, тем более не собираюсь. Вы, похоже, все-таки не понимаете. Надо мной будут смеяться. Дарек опустил голову. Простите, мисс энфорд София посмотрела в пол. Не знаю, в курсе ли вы, но мой муж режиссер этого фильма. Я не видела его пять месяцев с того момента, как он просто взял и ушел после 10 лет совместной жизни. Я в курсе, мисс Энтфорд. Сказал Дерек, вздохнув, и дотронулся до ее руки. Я тут нафантазировала себе, как я выйду сегодня на площадку с красивой прической и хорошим профессиональным мейкапом, а Джек посмотрит на меня и поймет, что совершил самую большую ошибку в своей жизни. София рассмеялась, я думала, мой муж может снова меня захотеть. А на самом деле все. Поезд ушел. Дерек еще раз прикоснулся к ее руке. Казалось, он тоже вот-вот заплачет. Она поежилась. Ей не хотелось, чтобы ее жалели. Вдруг визажиста осенила. «А давайте я вам глазные капли закапаю. Думаю, это можно». София усмехнулась. «Спасибо, Дерк». Она запрокинула голову. Он капнул ей в глаза немного специального раствора. Как раз в этот момент дверь фургончика открылась, и чьи-то ноги поднялись по ступенькам. «Надеюсь, не помешаю?» — произнес женский голос. Из-за капель у Софии было мутно в глазах, поэтому она не видела, кто сел с нею рядом. Только уловила калифорнийский акцент, который показался ей отдаленно знакомым. «Дерек, я еще долго не буду видеть», — спросила София раздраженно. «Пару секунд», — сказал он. Поморгав, она повернулась к соседнему креслу. Капли потекли по щекам. В глазах по-прежнему было мутно, но теперь еще и щипало. Тем не менее, София различила фигуру изящной блондинки лет 20 с чем-то. «Мы с вами никогда не встречались, но я ваша фанатка», — сказала та и широко улыбнулась. Зубы у нее были до того белые, что отливали голубизной. «Приятно слышать», — ответила София и прищурилась, чувствуя себя каким-то сумасшедшим ученым, который глядит в микроскоп. «Кортни Смит», — представилась девушка и протянула руку. «Добро пожаловать в фильм». У Софии резко прояснилось в глазах. Перед нею сидела та самая выскочка, которая отняла у нее главную женскую роль в самой раскрученной киносерии мира. «София Уэнтворд», — сказала она в ответ, ощутив неприятную влажность рукопожатия. «Извините, я только что вымыла руки», — пояснила Кортни. «Здорово, что мы будем вместе работать». «Какой момент?» «Первая встреча девушки-летучей мыши со своей преемницей». Если бы папарацци знали, они разбили бы лагерь перед фургончиком. «Тоже пришли на грим?» — спросила София. «Учитывая, какие инструкции даны по поводу моего мейкапа, вам осталось подождать совсем немного». «Ах, нет, это резервный фургончик для вспомогательного состава. У меня отдельный», — сказала Кортни. «Я специально пришла поприветствовать вас в моем фильме». «Как мило», — усмехнулась София. Ей было все равно, какую роль играет она сама, если Джек режиссер. Но ее самолюбию был нанесен чувствительный удар, когда она узнала, что Кэтрин Морланд, главной героиней, будет не кто-нибудь, а именно та актриса, которая украла у нее девушку-летучую мышь. Что вы наносите ей на лицо? спросила Кортни у Дерека, улыбнувшись от уха до уха. Увлажняющий крем. Чудесно! «Думаю, это можно. Вы не беспокойтесь, я вас не проверяю. Вы ведь согласились с концепцией никакого мейкапа, да? Это так интересно. Я прямо в восторге!» Кортни всплеснула руками. «Ну, а я держу свой восторг при себе», — ответила София. «Классно, что Джек принял такое решение. Картина от этого очень выиграет. По-моему, вам лучше назвать его мистером Треверсом. Ему так больше нравится». «Конечно, в нем говорит, тщеславие». София улыбнулась и закатила глаза. «И все же, поверьте, это добавит вам очков». Кортни кивнула и ухмыльнулась. «Джек хочет, чтобы мы играли без грима, чтобы все выглядели на свой возраст». Несколько секунд София молчала. Потом, оправившись от шока, произнесла. «Ясно. Ну, мне пора. Увидимся на площадке». Прощебетала Кортни и, выйдя из вагончика, в припрыжку сбежала по ступеням. Дерек закрыл дверь и сел рядом с Софией. «Мисс уэнфорд я должен вам кое-что сказать». Он наклонился к ее уху. «Кортни Смит загримирована». София усмехнулась, выпрямившись в своем кресле. «Она говорит, что нет». «А на самом деле, да, база». Маскирующий карандаш, ресницы, тон, выделитель и так далее. Все нанесено очень осторожно, может быть, пульверизатором, но все на месте. София закусила губу. «Вы хотите сказать, что я выйду как есть, а девчонка на 15 лет меня моложе будет при полном майкапе? «Боюсь, да». Тревога, которую до сих пор испытывала София, переросла в злобу. Дерек, похоже, в значительной степени разделял ее чувства. Несколько секунд он смотрел в пол, затем покачал головой, дотронулся до руки Софии и невинным тоном предложил. «А знаете, мисс Уэнтворд, я мог бы сделать вам примерно то же, что Кортни сделала себе». «Ничего особенного, просто несколько штришков». «Это ведь против правил». Кортни первое их нарушила. София почесала затылок и, переняв у Дерека его невинный тон, спросила. «И что именно вы задумали?» «Создадим при помощи макияжа эффект отсутствия макияжа». «Я в этом деле мастер», — прибавил он, вздернув бровь. София поморщилась. «А если корт не заметит?» «Она не промолчит». Дерек помотал головой и улыбнулся. «Промолчит. У нее же у самой рыльца в пушку». «А если она выдаст вас, мизу Энтвард, вы выдадите ее. «Ну, не знаю», — протянула София, с сомнением глядя на визажиста. «Позвольте мне вам помочь. Вот увидите, Джек ни на кого, кроме вас, даже смотреть не будет». От такого предложения отказаться было невозможно. София кивнула. Дерек улыбнулся. «Откиньтесь на спинку кресла, мизу Энтвард». Через месяц после того, как Джек ушел, София вернулась из Лос-Анджелеса в Лондон, надеясь, что зелень английских садов и парков скроет ее от любопытных глаз. Как выяснилось, идея была глупая. У крыльца её лондонского дома собрались представители всех самых скандальных газет. Однажды кто-то набрался наглости позвонить в дверь, и София крикнула репортерам, чтобы убирались. Но это был не репортер, а курьер присланный юристами мужа. Джек подал на развод. До сих пор он не выказывал намерения формально разорвать отношения с нею, и она думала, что какое-то время они просто поживут раздельно. Оказалось, нет. Потрясённая, София забаррикадировалась в своем доме и прочла документы. Прошло три дня. За это время она ни разу не высунула носа наружу. Наконец, поняв, что еще чуть-чуть, и в газетах напишут «Звезда умерла в одиночестве от голода и тоски», она потихоньку выбралась на улицу, чтобы купить себе чего-нибудь на ужин. Однако ей пришлось об этом пожалеть. Журналисты откуда-то пронюхали, что София Уэнтворд, чей муж недавно подал на развод, опустилась до еды на вынос из ближайшего Маркс энд Спенсера. Она предвкушала, как будет есть пастуший пирог, побивать красное венцо и смотреть какой-нибудь фильм про маньяка. Желательно, чтобы он всех поубивал. И вдруг на неё набросились стервятники с фотоаппаратами. У входа в магазин выстроилась целая рота почетного караула из папарацци. Один из них брякнул нечто такое, что трудно было пропустить мимо ушей. И тогда София сделала то, чего раньше никогда не делала. Отреагировала. «Оставьте меня, и мой пастуший пирог в покое!» — крикнула она человеку с камерой. Потом на протяжении многих дней телевидение и желтые газеты перепевали эти бессмертные слова на все лады. София понимала, что пожалеет о них, но ничего не смогла с собой поделать. Этот выкрик был инстинктивным актом самозащиты. «Что же тут человек сказал тебе?» — спросил агент. София не ответила. Она знала, журналист просто хотел ее спровоцировать, чтобы сделать фото, за которое хорошо заплатят. И все таки она навсегда запомнила те слова. «Как жаль», — сказал человек с фотоаппаратом, разочарованно качая головой и цокая языком. «Ваш постер висел у меня в комнате. Теперь вы уже не та». София надеялась, что никто не узнает их с Дереком маленькую тайну. Может быть, кто-нибудь посмеялся бы над ней. У неё, дескать, повадки, стареющие дивы. Но тем людям ее не понять. Папарацци не караулят их у магазина и не говорят им во всеуслышание резких слов, которые звучали бы не так обидно, если бы не были в какой-то мере правдивы. «Готова, мисс Уэнтворд?» — объявил Дерек. София открыла глаза. «Ну, как вам?» Она внимательно изучила свое изображение в зеркале, Дерек сотворил чудо. Мешки под глазами и гусиные лапки исчезли. София похорошела, хотя выглядела вполне естественно. Гримёр замёл все следы своей работы, как делают гениальные преступники. «Дерек, у вас дар!» Он улыбнулся. «Я только подчеркнул вашу естественную красоту». София состроила гримаску и потупилась. «Что, если Джек все равно...» произнесла она, не договорив, все равно меня не захочет». Дерек с улыбкой наклонился к ней. «Быть такого не может», — сказал он. Она тоже улыбнулась и сделала вдох. Дерек дотронулся до ее руки и спросил, «Ну, готовы?»